Артур Порджес. Абсолютный слух. Если человек охраняет имущество стоимостью в несколько миллионах, он не может позволить себе даже малейшей оплошности. А Дэнни Флинн допустил серьезную ошибку. Конечно, если в течение трех лет работы не случилось даже такой малости, как пьяный, от которого пришлось бы оградить своих подопечных, то нельзя поставить человеку в упрек, что он ослабил бдительность. Преждему, когда хорошо одетый мужчина подошёл к нему на пустой автостоянке, Флин навострил свои настороженные голубые глаза. Вперёд, но упустил из виду тыл. Когда вдруг стало понятно, что происходит нападение, тёртый экс-полицейский потянулся за своим колтом 38-го калибра. Но сделал это недостаточно быстро. Грамило, подкравшись сзади, ударил первым, и Флин упал на асфальт. выведенные из строя одним из экспортов Лораны. Примерно в этот момент на стоянке появилось и ценное имущество – девятилетние близнецы Боров, музыкальные гений. Их специальность – Битховен. Но они также на короткой ноге и с Бартоком, и Шопеном. Минут двадцать назад они закончили концерт и пришли на стоянку, рассчитывая найти дядю Дэнни у машины. Он должен был отвезти их домой, по месте отца в Палас Вердаси. Вместо этого, прежде чем они сообразили, что происходит, три незнакомых человека в чёрных масках чулка набросились на них, мгновенно надели им на головы мешки из коричневой бумаги и втащили в машину Филина. "Не шевелится и заткнуться", грубо сказал один из похитителей. "Пас никто не тронет". Когда Саша Боров с возмущением схватился за пакет, пытаясь стянуть его с головы, ему крепко связали руки. Его сестра Таня захныкала, услышав это. Мальчик с ещё большей яростью попытался освободиться, но всё было бессмысленно. Что могли поделать два испуганных ребёнка против трёх взрослых мужчин? Полиция занялась этим делом раньше, чем планировали похитители, благодаря крепкому черепу Флина. Он быстро пришёл в себя и поднял тревогу. Смотритель автостоянки был найден в тёмном углу. Ему не так повезло. У него было сотрясение мозга. Что ж, было большой удачей получить сообщение так быстро, но ситуация от этого не менялась к лучшему. Операцию по похищению Ларана разрабатывал очень тщательно и ничего не упустил. Буквально ни одной детали. Он выбрал идеальной жертвы. Нападение было быстрым и точно рассчитанным по времени. Придумал великолепный механизм получения выкупа без риска. Момент, на котором срывается большинство преступников. И легко мог улизнуть. Вы, конечно, помните этих ребятишек. Саша и Таня Боров. Брат и сестра, музыкальные вундеркинды. Она пианистка, он скрипач. Такие же, как Минухин и Турбис несколько лет назад. Саша и Таня близнецы. их отец Николай Боров, крупный авиаконструктор и промышленник. Он стоит, по крайней мере, 5 миллионов долларов и испытывает большую привязанность к каждому центу. Но нужно этому парню отдать должное. Я думаю, он предпочёл бы скорее потерять их все, чем испортить одному из детей музыкальное будущее. Он вдовец, который пытается быть отцом и матерью одновременно и приуспевает в этом. Сейчас Боров большой человек в этих краях. И когда он получил известие, полиции началось столпотворение. Все, начиная с комиссара и кончая мной, последним детективом-новобранцем, были в запарке. Всё, что мы имели, это рассказ Плина и машину, брошенную преступниками в 10 милях от концертного зала. Следующие 24 часа были безумными. Мы спали урывками. Такой сон не удовлетворил бы даже котёнок. Мы, конечно, представляли дальнейшее развитие событий. Будет доставлено требование выкупа, или Борову позвонят из телефона автомата. Вместо этого, к нашему удивлению, прибыл сам Саша. Ребенок остановил на Сепл-Веди машину и попросил, чтобы его подвезли домой. Однако водитель поступил мудро и доставил Сашу в полицию. Борова сразу же известили, и мы начали расспрашивать мальчика. Он был весьма толковый ребёнок, но мало что мокрый сказать. После похищения похитители везли их на машине около часа. Потом затолкали в лифт в каком-то доме и запрятали в квартире. Их держали в комнате с задвинутыми шторами, поэтому никто из них не смог сказать, в каком районе находится здание. Вместо того, чтобы связаться с Боровым обычным образом, Ларана задумал держать Таню и отпустить её брата в качестве посланника. Он должен был рассудил, что Саша сумеет убедить отца в серьёзности их намерений, и тем оказать дополнительное давление на Случай, если Боров в соблазнится потянуть время, пока полиция найдёт зацепки. Они сказали мальчику, что если 200.000 долларов не поступят быстро, то каждый день по одному из гениальных пальчиков Тани будут отсылаться папе до тех пор, пока он не заплатит. Таким образом, Сашу после того, как его продержали в укрытии в квартире весь четверг, ночью потихоньку вывели через заднюю дверь с мешком на голове, отвезли в центр города на Сепелведу, где его и нашли. Метод выплаты выкупа оказался весьма изобретательным. Он оставлял полиции мало шансов для выработки контрмер. В пятницу ровно в полдень телефон Бороفا прозвонит определённое количество раз. Никто не должен отвечать. Сашу проинструктировали относительно нескольких возможных способов, каким борам должен доставить деньги. Один телефонный звонок означал, что должен быть использован первый способ. 2 второй и так далее. Каждый из способов был замысловат и достаточно сложен, так что мы не могли взять под контроль все возможные ключевые места одновременно. Один из способов в особенности носил печать выдающегося ума. Деньги должны быть оставлены в мужском туалете на железнодорожном вокзале в половине первых, всего лишь полчаса спустя после телефонного звонка, что не давало нам достаточного времени для установления надзора. Мы должны были оставить деньги в мелких, непомеченных купюрах в одной из кабинок, там, где случайный посетитель не мог на них наткнуться. В потоке входящих и выходящих на протяжении дня людей было бы трудно определить того единственного, кто вошел бы в кабинку И скрытый от всех глаз положил деньги под пальто. Он наверняка будет мелкой сошкой, каким-нибудь дюнным варишкой, нанятым для этой части работы и ничего не знающим про остальное. Кроме того, похитители наверняка стоят одного или двоих поблизости, чтобы быть уверенным, что за этим на не тем парнишкой нет слежки. Два других плана были такими желовками. И было похоже, что похитителям удастся забрать выкуп непоимёнными. Это дело было хорошей учёбой для меня. Меня только что повысили, переведя из регулярного моторизированного патруля в отделение сыска. Удачный арест одного преступника, произведённый мною, был причиной такого продвижения. У меня нет технического образования, которое теперь имеют высшие чины в полиции. Большинство полицейских в гражданской одежде выпускники факультета подготовки полицейских Калифорнийского университета. Я не имею представления о химии или астрофизике. Единственное, в чём я действительно разбираюсь, это в музыке. Я люблю музыку от Эллы Фицджеральд до Ренато Тибани, от телло до блюз до сонаты для скрипки соло Баха. Я не умею читать ноты или играть хотя бы на губной гармошке. Я просто люблю музыку. То и говорить, трудно представить, чем биткоин может помочь сыщику Новобранд. Но именно это мне обеспечило второй крупный успех. И самое смешное, совсем не я расколол это дело. Маленький Саша разложил передо мной все факты, и все они хорошо подходили друг к другу. Мне потребовалось только давать сашаным мыслям нужное направление. В пятницу утром я присутствовал на пристрастном допросе мальчика Никто не ожидал, что он сможет существенно помочь в поисках квартиры, где все еще держали Таню. Ведь он ничего не видел. Так что после нескольких довольно поверхностных вопросов, мои начальники передали мальчика мне. Больше для того, чтобы предоставить новобранцу возможность попрактиковаться в допросах, чем для получения каких-то результатов. Они, естественно, попросили его описать мужчин и интерьер квартиры. Мало значимой информации на тот момент. Но пока сержант Маннинг задавал эти вопросы, я придумал совсем другой подход и теперь применил его. Первую минуту Саша не мог понять, в чём дело. Потом его глаза вдруг засияли, как маяки. "Теперь ты понял", сказал я. "У тебя абсолютный слух. Так? Я читал об этом тогда, когда ты и твоя сестра исполняли Бетховенский цикл. Так вот, ты должен был слышать что-то помимо шума. Какой-то звук Увязываемый с музыкальной нотой Что поможет нам найти Таню? Вспоминай, крепко думай Я помнил, что эти маленькие музыканты Даже с мешками на голове Все равно имеют большие уши А это был не просто музыкант А один из тех музыкальных самородков Которые могут назвать любую ноту в гамме Или даже четверть тона между ними Такие люди обладают тем, что музыковеды называют абсолютным слухом. Ребёнок очень старался. Видно, помимо музыкального таланта, он имел хорошие мозги. Вы правы, взвизгнул он, его толстенькое личико сияло. Там был телефон. Это, во-первых, он дважды звонил. Я точно помню. Чуть выше ноты си. Нет двух телефонов, которые бы имели одинаковый звонок. Наш дом ля диез. Хорошо, подхватил я, что ещё? Его пухлые щёки напряглись от усилия. Ну ещё лифт, на котором мы поднялись. Когда мотор включился, это был почти ре диез. То есть это когда он начал двигаться. А до того это был четверт тональный бемоль. Я уверен, что где-то в здании есть второй лифт. Из квартиры было хуже слышно. Но я уверен, что он звучал как фа чуть выше. Прекрасно, воскликнул я. Но нам нужно что-нибудь вне здания, если возможно, чтобы определить район. Гудок фабрики или, может быть, железнодорожный переезд? Я не припоминаю чего-либо подобного, сказал он в свойственной ему довольно формальной книжной манере говорить. Хотя, подождите, где-то рядом там должна быть школа. Я слышал, как звенел звонок на утренние занятия, на перерывы и днём тоже в четверг. Какой тон у звонка? Это бы очень помогло. Позвольте подумать. Он закрыл глаза и стал производить какие-то мурлыкающие звуки. Есть, почти закричал он. Школьный звонок между до и ре-бемоль. Я помню, мне хотелось, чтобы они настроили его пониже или повыше немного. Это ужасно раздражало. Кротем я не выношу диссонанс. Но сферу поисков эти находки не сужали, потому что в Лос-Анджелесе школ почти так же много, как и машин. Но потом Саша вспомнил нечто действительно важное. Оказалось, что перед тем, как приехать в укрытие, они миновали какой-то транспорт, который гудел, а не звучал, как обычный автобус или трамвай. Это был важный момент, потому что в городе осталась только одна троллейбусная линия. По остальным маршрутам ходят автобусы и трамваи. Так что теперь я знал, нужное нам место находится недалеко от 6 улицы, в какой-то точке вдоль нее. К тому времени у нас оставалось всего 3 часа до того момента, когда должен был последовать звонок. Разумеется, если похитители придерживаются своего графика. Поэтому я посадил Сашу в конспиративную машину и с сержантом Маннингом и тремя детективами, следовавшими сразу за нами, мы начали прочесывать пять школ, начальных и средних, которые находились в пределах слышимости от 6-й улицы в разных частях троллейбусной линии, к счастью, не очень длинной. Их администрация принимала нас за сумасшедших, но сделала нам одолжение, коротко позвонив школьными звонками. Им, вероятно, понадобилась вооруженная охрана, чтобы удержать учеников в том, от попытки сорваться домой при первом же звонке. В третьей школе, услышав звонок, Саша замер и сказал: "Вот этот мистер Гамильтон. Всё ещё между до и ре, ужасно". Теперь мы должны были прочёсывать район в поисках многоквартирного дома с двумя лифтами. Таких больших домов оказалось немного. Мы нашли шесть, прежде чем мальчик услышал и опознал тон звука лифта. И здесь мы чуть не дали маху из-за ужасной спешки и два не забыв попробовать служебный лифт. По мне, он шумел точно так же, как и все остальные. Но Саша торжествующе воскликнул: "Слышите? Начал чуть ниже фа, потом перешёл чуть выше на чистую ноту. Как бы ты его настроили? Правда странно. Так редко бывает с естественными звуками". Теперь настал момент поговорить с управляющим здания. Но от него было мало толку. По крайней мере, в дюжине квартир этого большого дома последние несколько дней сменились жильцы. А что касается посетителей, то в такое большое здание с чёрным входом можно было ночью незаметно провести целую роту. Но если бы нам пришлось проверять все квартиры, снятые в течение последнего месяца, нам бы не хватило времени. На деле же однако этого не потребовалось, тоже благодаря Саше. Мы потихоньку проходили по коридору четвёртого этажа, и вдруг мальчик застыл и сделал нам знак затихать. Я слушал, но не слышал ничего определённого, кроме слабых шорохов, как слуховой эффект в морской раковины, что бывает во всех домах. У Саши же уши были как у рыси. "Там", прошептал он, указывая на дверь 416, всего в нескольких футах от нас. "Ты уверен, парень?" прошептал сержант Манин. Если мы ворвёмся не в ту квартиру, бандиты смекнут, в чём дело, и тогда произойдёт чёрт знает что. Конечно, уверен, пропищал Саша. Я знаю, потому что если он говорит, то это точно, вставил я своё грошовое мнение. Можно положиться. Лучше не тратить лишнее время, сержант. Манин холодно взглянул на меня, как бы сказав: "Я займусь тобой позднее, салага". Потом он отодвинул Сашу с линии огня. Моя роль была окончена, и если это не та квартира, то мои рейды с сыскной командой прекратятся тоже. Маннинг и его ребята мастерски выбили дверь тяжелыми ботинками, почти сорвав ее с петель. Внутри, застегнутые врасплох, находились Лорана и его банда. Прежде чем их глаза окончательно вылезли из орбит от удивления, детективы защелкнули на них наручники. Маленькая Таня тоже была здесь и в полном порядке. Более того, она, похоже, очаровала всю банду. Когда всё было закончено, у меня оставалось пара вопросов к Саше. Мне бы хотелось узнать, спросил я его. Как так получилось, что ты запомнил все эти разрозненные музыкальные звуки? Не может же быть, что ты специально запоминаешь всё, что слышишь каждый день? Или это так? Нет. признался он почти с сожалением. Но понимаете, мистер Гамильтон, я обычно практикуюсь по крайней мере 6 часов в день. Когда они меня заперли без моей скрипки, было ужасно скучно. Поэтому я начал извлекать те музыкальные уроки, какие были возможны в данных обстоятельствах. Я регистрировал любые тончайшие звуки, особенно если тон был необычным. Я не собирался использовать эту информацию, конечно, просто чтобы заняться чем-нибудь и держаться в пределах своей профессии. Только когда вы начали спрашивать меня, я понял, что у нас есть хороший материал для работы. У меня оставался последний вопрос. Как ты определил квартиру? Я не слышал никаких звуков. Это должно быть что-нибудь очень слабое и тонкое. Он слегка покраснел. Да, это был слабый звук. Но я боюсь, вы будете разочарованы. Почему же? Ну потому что после того, как я определил все эти звуки неодушевлённых объектов, таких как лифты и телефоны, мне следовало бы продолжить в том же духе. Он смущённо улыбнулся. Но дело в том, мистер Гамильтон, что я услышал таинен голос. Вот и всё. Ну а мне приписали большую заслугу, чем следовало, потому что, как вы видели, основную работу проделал Саша Я также получил два бесплатных билета на исполнение детьми Боров крейцеровской сонаты. Великолепная игра. Поистине они довели этот опус до совершенства.